Глава 21 Следующий день отличался от всех предыдущих дней в убежище. Зена и Лихейн не появились после завтрака, как объяснили детям, у них совещание. Затем объявили, что занятий тестов не будет. Снова пошел дождь, но бассейн и тренажерный зал были открыты, как и комната с экранами. На обеде вся столовая гудела слухами. Оказывается, произошел еще один пожар, еще одно наводнение. Лихейн официально попал в неприятности из-за шалости кота. Но дэри был уверен, что это внезапное нарушение обычного распорядка было прямым результатом тайной встречи Лихейна в книгохранилище. «Две недели, Пэдди», — сказал Лихейн. «Похоже, обратный отчет начался». «Первый шаг — долгое совещание с Зеной», — подумал дэри и напряженно ждал, что последует дальше. «После обеда все собрались в зале с экранами». Явилась даже Ника Кей, которая ненавидела эту комнату. Как будто неопределенность побуждала всех держаться вместе. Соломинка вставила наушники в уши и стала смотреть живые картинки. Нум принялся строить карточный домик. кити уснула на коленях у Нума. Кот с угрюмой сосредоточенностью играл в воинов Эль. Дерри просто сидел и размышлял, пытаясь осмыслить то, что он услышал в книгохранилище. Так что он единственный из четверых заметил, когда вошёл целитель в белом халате. Шепнул что-то Вин, дежурный, сидевший у двери, и тихонечко вывел из комнаты нескольких детей. В этой небольшой группе были два бывших сама по имени Джеррард и Этти, а также старая напарница уборщика Нока, Мариса. Остальных Дэри не успел разглядеть. Он пересел поближе к двери, стараясь не привлекать внимания, но к тому времени коридор снаружи уже опустел. Куда они пошли, Вин? Спросил он как можно более непринужденно. Вин взглянула на него с интересом, ведь Дерри так редко разговаривал, но она только пожала плечами. «Понятия не имею, извини», — сказала она неопределенно. Дерри вернулся на свое место и задумался. Мариса и остальные не вернулись, но через 20 минут, судя по часам на стене, вернулся целитель и увел с собой группу побольше. То же самое произошло через полчаса. На этот раз Нина Кей была одной из тех, кто покинул комнату. Вид у нее был испуганный. Дерри огляделся. Толпа в комнате значительно поредела. «А вот и второй шаг», — подумал он с беспокойством. «Люди исчезают». «Они уводят людей!» — воскликнул кот, внезапно заметив, что происходит. Он отшвырнул свой геймпад и бросился к двери. Дерри наблюдал, как он разговаривает с Вин, улыбаясь самым очаровательным образом — и видел, как Вин улыбается в ответ и качает головой. «Она ничего не знает», — с возмущением произнёс кот, когда вернулся. Он плюхнулся рядом с Соломинкой и скрестил руки. Его колено дёргалось, как всегда, когда он был расстроен. Живые картинки закончились, Соломинка вытащила наушники и встала. «Я собираюсь в бассейн», — объявила она. «Утром там было слишком много народа, но сейчас будет нормально. Хочешь поплавать, ну Нум взял Китти и потянул дэри за руку. Он еще сильнее лип к дэри после того, как они побывали в книгохранилище. Соломинка холодно улыбнулась. «Да, Дерри, почему бы тебе не пойти с нами? Плавать не обязательно». «Я тоже пойду с вами», — сказал кот, удивив всех. Обычно он ходил в бассейн только на уроки. Он дал понять, что не боится воды, как дэри Просто плавание ему казалось скучным занятием. В бассейне было гулко, тепло и туманно. Плиточный пол был еще мокрым, но здесь никого не было, кроме Бангани, который сидел на табуретке у двери и играл в портативную игру. «Привет, Бангани!» — сказал кот. «Как поживаешь?» Бангани улыбнулся. «Лучше расскажи, как ты поживаешь. Не ожидал увидеть вас здесь. Думал, вы в субботу так нагляделись на воду, что вам хватит на много недель». Оставив Дерри присматривать за Китти, которая относилась к воде примерно так же, как он, Нум и Соломенко побежали в раздевалке в дальнем конце бассейна. Дерри подошел к скамейке у бассейна и сел, Китти расположилась рядом с ним. Кот остался на месте, прислонившись к затуманенной стеклянной двери и болтая с бангани. Он казался совершенно спокойным, но Дерри знал, что это далеко не так. Кот пытался собрать информацию, и именно для этого он и пришел. Нум и Соломенко были уже в бассейне, когда кот сдался, ничего не выведав у бангани, и опустился на другой конец скамейки, где сидел Дерри. «Что-то происходит», — сказал кот. дэри повернулся к нему, удивленный не словами, а тем, что кот вообще заговорил с ним. «Что-то происходит», — повторил кот. Наконец-то все пришло в движение. «Ты тоже это чувствуешь, правда, глотатель ядов?» дэри не ответил. Его голова была полна слов и образов. Строки, написанные мелким твердым почерком. С каждым днем множатся слухи о предстоящих ужасах. Голос в темноте. Время на исходе. Кот рассмеялся. «Из тебя и слова не вытянешь, да?» Сказал он с ноткой невольного восхищения. «Но ты знаешь, о чем я говорю. Какая-то встряска точно произошла». «Это тебе Бангани сказал?» Заставил себя спросить Дерри. Кот покачал головой. Он знает, что что-то происходит, но не знает, что именно. «Неужели из-за того, что я сбежал? Как думаешь?» «Переоденься и иди к нам, кот!» — позвала соломинка из бассейна. «Вода отличная!» Кот не обратил на неё внимания. Он нервно встал и подошёл к одному из узких окон, испещрявших стены бассейна. Протёр запотевшее стекло и уставился на дождь. Затем он резко обернулся. «Транзит прибыл!» — крикнул он. Соломинка подплыла к бортику и, подтянувшись, без труда выбралась из воды. Потолочный свет заблестел на её мокрых, жёлтых волосах, когда она подбежала к коту. «Видишь?» — спросил кот, отодвигаясь, чтобы она могла посмотреть в окно. «Странно», — сказала Соломинка, вглядываясь в мутное стекло. «Мы не ждали сегодня транзит». «Никто не собирался уезжать». «Ох», — она обернулась к коту, широко раскрыв глаза. «Люди садятся!» «Там целая очередь. Индира. И Мариса». Ход оттолкнул её в сторону и прижался лицом к стеклу. «Точно!» – заорал он. «А вон Нина Кей. Она пытается вырваться. Дежурный тащит её за руку». Он резко развернулся и направился к двери, его лицо было сосредоточенным. «Я пойду посмотрю, что происходит!» – крикнул он через плечо. «А вдруг они забыли, что мы здесь?» «Подожди нас!» – приказала Соломенко. Позвав Нума, который все еще находился в воде, она бросилась в раздевалку. Дерри уже был на ногах, его сердце бешено колотилось. Третий шаг. Транзит. Почти все покидают убежище. Кот не собирался ждать соломинку. «Скажи ей, что я буду в комнате с экранами или еще где-нибудь!» — крикнул он Дерри. Но когда он дошел до двери, Бангане встал и преградил ему путь. «В чем дело?» — спросил кот. Бангани прижал палец к наушнику в ухе. «Да, он здесь», — сказал он, глядя на кота. «И кто?» Он бросил взгляд в сторону раздевалок, затем на Дерри. «Да, все здесь». «Да, хорошо». «Будет сделано». У Дерри свело живот. «Начинается», — подумал он, и светлая гулкая комната словно потемнела. «Придется тебе подождать здесь», — сказал Бангани коту. «Зена придет за тобой». За Соломинкой и Дерри тоже. Кот ударил кулаком по воздуху. Его лицо горело от возбуждения. «Нас отведут на транзит, да?» «Не знаю, куда вас отведут», — невозмутимо ответил Бангани. «Просто велено ждать». За мутной стеклянной дверью мелькнула тень. Вошла Зена. Ее лицо было мрачным. Она взглянула на Кота и Дерри, на Соломинку и Нума, которые как раз вышли из раздевалок. «Что происходит, Зена?» — спросил кот. Соломенко и Нум поспешили к ним так быстро, как только позволяла хромота Нума. Зена вымученно улыбнулась. «Хоть раз в жизни, наберись терпения, кот», — сказала она, «ты скоро все узнаешь». И, не добавив больше ни слова, она повела всех четверых из бассейна по пустынным коридорам к кабинету Лихейна. Как обычно, Лихейн сидел за столом, Однако на этот раз перед ним лежало всего несколько синих папок, а по другую сторону стола стояли четыре стула вместо двух. Очевидно, он догадывался, что Нум увяжется за остальными. Лихейн слабо улыбнулся и кивнул в сторону стульев. Кот, Соломенко, Дерри и Нум сели. Китти устроилась на коленях у Нума. Зена заняла свое место в кресле, которое снова было приставлено к стеллажам у задней стены. «Что?» — начал кот. Лихейн поднял руку она слегка дрожала он удивленно посмотрел на нее сжал в кулак и опустил боюсь это последствия бессонной ночи сказал он и на его губах снова мелькнула измученная улыбка в моем возрасте он крепко сжал руки положил их на папки и прочистил горло я попросил вас прийти потому что потому что возникла чрезвычайная ситуация и я вынужден принять решение быстрее чем я планировал он взглянул на зену которая молчала «Это связано с моим побегом?» — начал кот, но Лихейн покачал головой. «Не совсем», — сказал он. «Хотя я должен признать, что твоя выходка несколько осложнила ситуацию». Он взглянул на папки под своими руками, затем снова поднял глаза. «С момента вашего прибытия в убежище вы прошли множество тестов и играли в игры, которые без сомнения казались вам бессмысленными». Продолжил он, переводя взгляд с кота на соломинку, затем на Дерри и снова на кота. «Я знаю, что ты, Кот, стал особенно нетерпелив, глядя, как все больше и больше твоих товарищей получают идентификационные коды и уезжают». «Да», — сказал Кот, нервно дергая коленом. «Но сейчас у ворот стоит транзит. Мы его видели. Мы поедем на нем?» «Нет», — сказал Лихейн. «Не поедете». Кот вскочил, чуть не опрокинув стул. «Почему?» — спросил он. «Почему мы не можем уехать?» «Сядь», — сказал Лихейн и в его голосе вдруг прозвучала такая стальная властность, что после мгновения колебаний кот с неохотой сделал, как ему велели. «Как вы думаете, для чего были все эти тесты и игры?» спросил Лихейн уже мягче. Когда кот лишь нахмурился, он повернулся к Соломинке и поднял брови. «Они нужны были для того, чтобы выяснить наши способности», спокойным голосом ответила Соломинка, «чтобы со временем мы могли найти работу». «Отчасти» сказал лихейн но у них была и другая цель о которой мы вам не рассказывали о которой те кого отправили на транзите никогда не узнают он сделал паузу и снова взглянул на зену она по прежнему молчала но дери показалось что от нее исходит неодобрение это тайная цель продолжил лихейн заключалась в том чтобы отобрать людей способных выполнять определенную задачу я сузил круг поиска до «Вас троих». Он бросил быстрый взгляд на Нума, но тот, казалось, не огорчился тем, что его исключили. Возможно, он не понимал, о чем шла речь. Возможно, он даже не слушал. Кот и Соломенко слегка придвинулись. Кот заметно оживился и казался заинтригованным. Соломенко смотрела настороженно. Дерри остро чувствовал их настроение, а еще чувствовал, как взгляд Зена сжет его затылок. Он снова испытывал то же чувство, что и субботним вечером, ожидая последней волны. Чувство, что ему еще многое предстоит сделать, прежде чем его история закончится. Но он не шелохнулся, и его лицо оставалось совершенно бесстрастным. Лихейн снова посмотрел на папки под своими сжатыми руками. «Я знаю, что это стало для вас неожиданностью. Но когда я все объясню, вы поймете, зачем нужна была такая секретность. И если...» «Если я прав насчет вас, то вы согласитесь выполнить поставленную перед вами задачу. Эта задача имеет колоссальное, жизненно важное значение для свободного Ландовила». Наступила мертвая тишина. Лихейн ждал, чуть наклонив голову на бок. «В чем заключается эта задача?» — прямо спросила Соломенко. Лихейн медленно разжал руки и вытянул перед собой ладонями вниз. Он внимательно посмотрел на них. Длинные тонкие пальцы теперь были совершенно неподвижны. Он кивнул и поднял глаза. Дерри вдруг понял, что он собирается сказать. Причувствие опасности закралось в его сердце. «Это скорее миссия, чем задача», — пробормотал Лихейн в свойственной ему нерешительной манере. «Миссия, да. Мы хотим, чтобы вы разыскали кое-кого». В истинном Ландовеле.